Эпилог Олег комфортно расположился в деревянном кресле качалки на отгороженной площадке отдыха санатория Архипа Осиповка, где разместили на курсы реабилитации четырех героев-космонавтов. Мирно покачиваясь в потоках легкого ветерка, отвлекая себя от мрачных мыслей, он с наслаждением полной грудью вдыхал смесь соленого морского воздуха с ароматами живительного хвойного леса. Места вокруг были весьма живописными — лес, горы, побережье и водная гладь. Куда ни глянь, все вызывало радость и умиление, в мыслях сплошная блажь и лепота. Принявшая их здравица удачно раскинулась в историческом месте, в родине горной реки Вулан, окруженная со всех сторон соснами, кипарисами и другими деревьями и кустарниками, которые создавали комфорт даже в летнюю жару. Близость же Черного моря делала воздух тут еще более целебным. Медленно и размеренно раскланиваясь на старинной мебели, полковник пытался вспомнить предшествующие спокойным дням отдыха тяжелые будни злоключений. Хлебнув алкоголь, экипаж заметно повеселел после произошедшего ЧП и с энтузиазмом вновь готовился продолжать экспедицию на Луну. Однако неожиданная траектория полета направления в обратную сторону поставила крест на авантюрных планах. Проанализировав ситуацию, КМКС единогласно решили не подходить, чтобы не затащить радиацию на борт станции. Запасов топлива чудесным образом хватало на все предпосадочные маневры аппарата. Непонятно откуда, но факт. Сбросив остальные отработавшие секции корабля над Тихим океаном, приземлились вполне штатно на территории Казахстана. Даже слишком мягко в сравнении с другими проведенными ранее посадками командира. Будто бы под корпусом, подвешенным на парашютах, функционировали незримые посадочные двигатели. Их извлекли из практически необгоревшего спускаемого аппарата, Чей первозданный вид поверхностного материала удивил даже видавших виды техников. Сейчас, когда Беркутов вспоминал детали прошедшего полета, эти факты вызывали у него удивление. А тогда оказалось, что так и должно было быть. Вроде он сам как-то влиял на это в своих мыслях, и ангел-хранитель помогал им справляться, принося удачу. Как обычно, ноги людей, перенесших долгую невесомость, держали не твердо, ослабленных но с боевым настроем, их на носилках доставили в госпиталь центра подготовки и на несколько месяцев упрятали от всего мира на изоляцию. Космическое руководство ежедневно навещало космонавтов в палатах, проявляло интерес, задавало каверзные вопросы, сравнивая показания, требовало отчеты, всячески выискивая нестыковки. Почему прервался полет к Луне? Что послужило причиной сильного облучения? Как члены экипажа выжили в таких условиях? Каким образом удалось вернуться назад? Поначалу у Олега для них всегда находился логичный и развернутый ответ. Он с легкостью мог объяснить любой свой шаг в любой момент времени. Но вдруг в течение первых двух дней начал ощущать признаки амнезии. И не только он, а в том числе и врачи, руководство, коллеги заметили, что события для него стали быстро забываться. Произошедшее в памяти затягивалось непроглядной дымкой, будто от выхлопа из углеродного огнетушителя, раз и туман, что частенько заставляло командиров подать в ступор в безуспешных попытках что-либо вспомнить. Амнезия действовала избирательно, касаясь только полета. Остальные области воспоминаний остались незатронуты реактивным склерозом, как прокомментировали его забывчивость братья по несчастью. Стало ясно, что с таким диагнозом путь обратно в космос ему заказан. Беркутов это прекрасно понимал и от этого грустил, не в силах ничего изменить. Жену и дочь после посадки он увидел только издали. Они прыгали от радости и приветливо махали ему через стекло галереи центра подготовки. Тушь на веках обеих потекла, образуя темные дорожки по краям глаз. Из-за изоляции их к нему не пропустили, перенеся встречу на потом. Зато ежедневные жаркие разговоры по телефону заполняли время томительного ожидания. Вот, наконец, врачи разрешили им приехать погостить в санаторий, заранее оповестив о дате прибытия через старого товарища Виталика. В нетерпении Олег просто не находил себе места. Настал назначенный день. Пришлось силой воли унять сецебиение заняться медитативным наблюдением за окружающим ландшафтом и полетом хищных орлов, сидя в удобном кресле. В этот момент во двор санатория, блистая хромом, заехала необычная спортивная автомашина-купе голубого цвета. Проходивший мимо шлагбаума старенький врач-физиолог, увидев ее, забыл, зачем шел, и поинтересовался у такого же пожилого охранника. «Александрич, если мне память не изменяет, это же машина Юрия Гагарина!» Помнится, в шестидесятых годах он на ней нас навещал». Доктор поправил очки, чтобы лучше рассмотреть изящные ободы легенды. «Михалыч, прав ты, у Гагарина была такая машина, Матра-Джет-5 называлась. Французы ему тогда после первого полета подарили. Только он к нам на ней не приезжал. Я бы запомнил это событие. Да и не та эта машина, хоть и очень похожа». «Я даже со своим слабым слухом слышу. У нее электрический мотор. А та бензиновая была, ревела, что Кировец. Это скорее Тесловский электромобиль». Чтобы пояснить коллеги старожилу седой страшлагбаума даже пристал со стула, жестикулируя трясущейся рукой. Оба старика еще немного поболтали, посетовали, наблюдая, как из малюсенькой двухдверной машинки из-за руля вышел здоровый амбал, А с пассажирского сидения еще и женщина с девочкой-подростком. Мужик открыл заднюю остекленную крышку авто, где у нее должен был располагаться двигатель, достал из полости большой серебристый чемодан, затем захлопнул дверь и ласково, будто позаду любимой женщины похлопал по ней рукой. Абсолютно пустая машина резко тронулась с места и визжа шинами на поворотах уехала парковаться на автостоянке. «Чудные дела твои, господи!» В один голос прошептали оба набожных наблюдателя, в первый раз увидев старинную машину с автопилотом. «Я же говорил, это детище корпорации «Маска». Наверное, нашли где-то на помойке старье и прокачали», — добавил сторож. Тем временем троица людей зашла в главный корпус и расположилась возле запертого кабинета администратора. Табором заняв лавочки, гости принялись ожидать ее возвращения. Высокого роста эмоциональной громила все время сидел без движения, словно робот. Угловатые черты лица на его вытянутой голове дополнялись ежиком коротко стриженных волос на макушке. Внимательным цепким взглядом и габаритами он скорее напоминал телохранителя. Симпатичная мамочка средних лет рядом с ним, с белоснежными длинными волосами напротив, очень живая и подвижная, одетая как раз по погоде для отдыха на югах в короткое белоснежное платье с ажурными кружевами и просвечивающими элементами купальника, поверх которого накинута распахнутая спортивная белая кофта с надписями «Россия-Победа». В сторонке примостилась серьезным кукольным личиком не по-детски фигуристая 14-летняя девочка с платиновым цветом кудрявых волос. Ее золотистая платьица мерцала и переливалась в солнечном свете, пробивающемся из окна. Однако хрупкий внешний вид был обманчивым. Взгляд пронзительных мудрых глаз дочери мог заморозить любого дерзнувшего на нее косо посмотреть. Заметив идущую к ним по коридору молодую медработницу, блондинку с бейджем на груди администратов Светлана Сергеевна, Приезжая спортсменка тут же вскочила с лавочки и властным голосом отдала распоряжение спутникам. «Маринка, дочь моя, будь умницей, посидите тут с дядей Василием и никуда не уходите, пока я переговорю с тетей Сесил, с Светланой». И без приглашения зашла следом в помещение. «Здравствуйте, кто вы и по какому вопросу?» спросила сотрудница санатория мелодичным, как колокольчик, голосом. «Я, Беркутова Татьяна Романовна, нам разрешили поселиться к мужу, космонавту Беркутову. «Он тут у вас несколько месяцев находится на реабилитации. Там в ваших документах должно быть отмечено». Татьяна пристально вглядывалась в лицо девушки, пытаясь с ней встретиться взглядами. Но та в ответ будто не замечала и не узнавала ее. Как приезжая, не добивалась. «Одну минутку, я сейчас посмотрю». «Ага, его номер», — сверила Светлана с данными компьютера, но ее перебила посетительница. «Скажи, Сесси, он ничего не помнит?» Наконец установила она зрительный контакт. «Как вы меня назвали? И что он должен помнить?» Недоуменная администратор замерла, не в силах оторвать глаз. Взгляд незнакомки ее завораживал. Татьяна прикоснулась ладонью к руке девушки. И у той на лице вдруг появились признаки узнавания и возвращения памяти. «Наконец-то! Я уже думала, не достучусь до твоей души. Теперь, когда родовая память у тебя разблокирована, помоги мне вылечить Олега». «Слушаюсь, лересиль но Всевышнее я не понимаю». Как же ты оказалась в теле землянки? Да и я раньше тоже была рабичей. Необычное ощущение. На меня обрушилась просто лавина информации. А ведь только что была Светланой. Девушка проверила свои человеческие ушки, ощупала попу и разочарованно вздохнула. Не вздыхай. В человеческом теле тоже много достоинств. А что касается твоего вопроса? Мы всегда присутствовали в этих телах. Нет, точнее не сами, а проекции наших душ. Они одновременно находятся в разных мирах, в разных существах и управляется собственной душой за гранью. Такова воля судьбы связать над суд на земле в одну цепочку. Владыка вселенной обиделся на Беркутова и обрек его мир на уничтожение, лишив всех способностей, истерев его память. Поэтому пришлось разбудить нас, чтобы помочь Олегу снова обрести силу. А мы вдвоем справимся. Он за последнее время сильно сдал. Никого не хочет видеть и вспоминать. Сидит один в тучи, ни с кем не общается. Тяжело переживает свою отставку. Засомневалась сессии воспользовавшись памятью предыдущего носителя. «Да, в телефонных переговорах я уже заметила эту негативную тенденцию, но пока все поправимо. И почему только вдвоем?» Богиня жестом руки показала на выход. «Я приехала не одна, с дочкой и киборгами. И к тому же в вашем санатории работают еще две наших сестры. Кстати, позови девушек сюда. Мы их разбудим. Наш супруг будет только безмерно рад видеть своих кошек». Это даст ему новые силы на борьбу с предстоящим хаосом, насылаемым владыкой. «Назови имена. Я сейчас их приглашу сюда. Это медсестры Александра Шапошникова и Ирина Шалыгина», сообщила Татьяна, сверившись с внутренним информационным каналом. Сесилия пощелкала клавиатурой старенького рабочего компьютера-моноблока и, найдя нужную информацию, расстроенно сообщила. «Эти женщины действительно раньше работали у нас. Сейчас им за 80, и я не уверена, что они еще живы и здоровы. То, что живы, это факт». Иначе я бы видела их свободные проекции души, а вот насчет здоровья действительно сомнительно. В таком виде они сыграют на мотивации нашего мужчины скорее в отрицательную сторону. Нужно все обдумать. Действует без плана чревато, пока пойдем к нему в номер, кое-что приготовим в качестве подарка. Заодно захвати с кухни первое. будет кстати. Бывшая эльфийка по спортивному вскочила, не желая терять времени. А что ты так долго тянула с помощью? Беркутов тут уже несколько месяцев маринуется, и ему все хуже и хуже. Непосредственность и простота снова вернулись в характер человеческой заиньки. «Раньше не получалось, пока Вася с Мартой от места приводнения технического отсека добрались по дну Тихого океана до побережья Дальнего Востока. Потом, как заранее договаривались, через молитву связались со мной. Пока я проснулась с Татьяне, следом разбудила нашу дочь Глорию в Марине. Они же ничего толкового придумать не могли, как через всю страну тащиться сюда на приметной, незаконно зарегистрированной автомашине». «Своенравная и капризная супруга нашего киборга выбрала для себя копию спортивного купе первого земного космонавта, и якобы у них имена почти совпадают. Великая вздохнула. Одним только Гибдшникам сколько раз приходилось глаза отводить, как собаки набрасываются, лишь завидев машину с фальшивыми номерами, не говоря уже про бандитов и прочих до чужого добра жадных людей. Женщины вышли в коридор. Их нетерпеливого в одиночестве дожидался Василий, держа в могучей руке огромный металлический чемодан. А куда делась Глория? Накинулась на него недовольная богиня в человеческом теле. «Она, ничего не сказав, внезапно стремительно выбежала на улицу!» Грубым низким голосом без эмоций пророкотал андроид. «Просила же подождать тут! Сейчас снова встрянет в какую-нибудь очередную историю! Ей же не объяснишь, что на земле она маленькая девочка, а не убийца монстров! Совсем не хочет слышать свою предшественницу!» Люди выскочили на крыльцо главного корпуса, оглядываясь по сторонам в поисках следов беглянки. «Каких еще монстров?» «И что она успела натворить?» Напряглась, пугливая от природы сесси, доселе в человеческом теле, не встречавшая подобных проблем. «Да по дороге сюда, она ночью на стоянке решила прогуляться по окрестностям и попала в руки к... маньяку. В результате нам пришлось поскорее убираться из той области». Между делом рассказала занятая активацией поисковой магии Силь. «А маньяк?» Продолжила вытаскивать подробности любопытная девушка. «А что маньяк? Он остался лежать в кювете со свернутой шеей». Появилась едва заметная золотистая нить, ведущая к номеру космонавта. «Вот и сейчас опасаюсь. Но вроде все в порядке. Она девочка красивая, а люди, признаться на этой планете, по большому счету не умеют себя держать в руках. И как нам только повезло с одним единственным необычным человеком во Вселенной. Ума не приложу». Уже успокоилась Татьяна. «Да, Земля местечко еще то. Сейчас вспоминаю и удивляюсь, как сама тут выжила. А что будем делать, когда вылечим Олега?» Ведь оставаться здесь для нас будет опасно. Мы этим доставим для него только кучу хлопот». Свете, все еще сомневающийся, что она не спит, захотелось побывать в других местах, где существовала душа. «На территории столичной планеты Мираут в конфедерации рептилоидов его ждет с остальными женами королева Гауджоу. Она откроет нам портал перехода, и тогда все покинем землю», обнадежила Великая, сама не привыкшая к людским реалиям. Они через столовую прошли всю территорию санатории и добрались до места проживания их мужа. Там перед ними пристала умилительная картина. Радостный отец обнимал любимую дочь, держащую в руках двух котят, рыжего и черного. «Папа, я принесла тебе подарок. Правда, они милые. Оставим их себе!» Успевала она выкрикивать, пытаясь привлечь внимание животных. «Да, Марина, спасибо. Конечно, оставим. А где ты их нашла?» Отпустив дочку, прищурился он. Котики о чем-то ему напоминали, но не вспомнить о чем. Они бегали по лугу там, на окраине леса, и их чуть не схватила большая хищная птица. Мне пришлось спасать этих пушистиков. А что стало с хищной птицей? встревожился Олег, а подслушивающие женщины выразительно переглянулись между собой. Она не хотела от них отставать и стала набрасываться на меня, плевать вот таким большим острым клювом, показала ладошками подросток. Пришлось свернуть ей голову. В этот момент Татьяна решила вмешаться, видя недоуменный взгляд человека дочь шутит. Правда, Маринка? Привет, любимый. Вот, наконец, мы увиделись после долгого расставания». Увидев жену, Олег Стремглав подбежал к ней. Супруги жарко обнялись и поцеловались, долго не отпуская друг друга. «Мама, это же знак!» Тем временем теребила их за руки дочка. «Я услышала, что ты думала там, в кабинете, у тети Сосилии, и поняла. Нужно искать другой выход. Вот же он перед тобой, Аша и Иша. Эти два ребенка просили о помощи. Я вовремя трансгрессировала на место, не дав им погибнуть. Судьба сама обращает на них наше внимание. «Таня, о чем говорит наша дочка? Я ничего не понял». Наконец, отстранившись, заинтересовался отец. «Не придавай детским фантазиям значения. Это она последнее время начиталась книг про фэнтези. Да еще с ребятами в школе играют в ролевые игры». Она тайком показала девочке, чтобы та до поры молчала. Глория, надув кукольные губки, присела на стул, обнимая трофеи. «А мне Виталий вечером звонил Супа, сообщил, что вы сегодня приедете». «Я уже вас давно заждался и соскучился. Сегодня отдыхаем с дороги, а завтра у нас запланировано торжественное мероприятие. Вместе пойдем на набережную высаживать вечно зеленое дерево. Такова тут традиция для космонавтов, вернувшихся с полета». Олег пригляделся через открытую дверь. «Кстати, а что это там за странный мужчина с чемоданом на улице мнется? Он тоже космонавт, с вами приехал. Про него мне ничего не говорили». «Да, это Василий, наш водитель. Его пригласили с твоей работы помочь нам добраться сюда. Забыл, наверное, твой друг об этом сказать. Жена повысила голос. Вася, проходи в номер, не стесняйся, познакомься. Андроид с появившимся на лице смущением, которое до этого не прошибало ни одна эмоция, осторожно пожал задумчивому создателю руку. Поставь чемодан в другую комнату и подожди там. Светлана Сергеевна, можно вас тоже на минуточку? лираиль подождала, пока Сесилия зайдет следом за киборгом и тихонько ей прошептала. «Видимо, действительно, судьба толкает меня на этот шаг. Этих крошек мы спасли не просто так. Какой еще шаг? Ты про котят, что ли? Так пусть они поживут тут. Я прослежу, чтобы администрация не придиралась к присутствию на территории лечебного учреждения кошек». Отмахнулась Человек Света. «Нет, ты не поняла. Мне придется вытянуть проекции из старушек, чтобы поместить их в эти два живых существа. Да простят меня родственники этих людей. Но старушки этого процесса переноса, увы, не переживут». «Проекция души в этом мире может быть только одна». Цесилия ладонями в испуге закрыла рот. «Они что, умрут?» Богиня успокаивающе положила руку на плечо. «Я попрошу тебя, не переживай. Это не твой грех. Лучше принеси сюда суп. Сейчас Вася изготовит тарелку из композита. Мы нальем первое в нее и подадим Беркутову. Надеюсь, все у нас получится, и он на эту ночь потеряет сознание. За это время я успею провести обряд с возрождением Катерек». «Ты хочешь вернуть нам обратно Ашу и Иршу взамен Александры и Ирины? Но ведь на Земле не существует такой расы. Это сразу привлечет всеобщий интерес», — догадалась администраторша. «Да, когда-нибудь мне за многие деяния придется ответить перед ладыкой ради моего мужа. Но не сейчас. Не волнуйся. Скоро мы все переместимся туда, где на это не обращают внимания». Иборг раскрыл чемодан, заполненный рядами брусков композита НК. Облизнулся на них, как на самые вкусные котлеты и, взяв один, принялся менять его форму. В результате получилась глубокая металлическая тарелка с острыми заточенными краями, ободряющий похлопав по дну свое произведение. У кого он научился этому земному жесту? Дождался, когда Светлана нальет в него принесенный борщ. Затем осторожно поставил на стол горячую тарелку перед играющим с дочерью Беркутовым. «Милый, попробуй домашнего борща. Мы специально его привезли, зная, как ты истосковался по домашней пище». Эльфийка лукаво пригласила супруга к трапезе. «Вы с дороги голодные, наверное. Давайте сами вперед покушайте. Вон, Маринка, например, как отощала без меня. Одна кожа до кости. Пусть подкрепится из моей тарелки». Заботливый полковник никогда не забывал о родных и не мог поступить по-другому. «Нет, мы с Мариной только что поели в кафе по дороге. Марина, иди сюда, не мешай папе обедать». Мать взяла дочь за руки и увела подальше от стола, чтобы, не дай бог, она не дотронулась до посуды. «Ну, если вы не голодные, то с удовольствием». Взяв ложку, мужчина с достоинством принялся хлебать наваристый борщ. Сесилия принесла и поставила ему на стол еще пампушки с чесноком и прокрученным смальцем. Аромат кушания раззадорил аппетит у космонавта. Он взялся за посуду одной рукой, чтобы подвинуть тарелку к себе, и порезался. «Что за утварь у вас, Светлана Сергеевна такая опасная? Да еще из нержавейки сделана!» «Сообщите завхозу, что края у нее требуется обязательно обработать, заполировать». Докушав да, суп, Олегу неожиданно стало плохо, и он, потеряв сознание, упал на стол. Тарелка на глазах испуганной сотрудницы санатория размягчилась, вдруг растеклась по столу и впиталась в руку без остатка. Тут же подскочил Василий и, как пушинку, перенес Беркутова на кровать в другую комнату, где обложил всего заготовленными брусками». На другой день человек очнулся, ощущая слабость, будто после перенесенной лихорадки. Он, шатаясь, поднялся и пошел на улицу. Во дворе на площадке перед номером сидели все его любимые существа и внимательно следили за ним. Среди людей резко выделялись две огромных кошка-девочки, рыжая и черная, так друг дружке помахивая пушистыми хвостиками. Землянин даже зажмурился и потряс головой, ожидая, что видение пройдет как сон. Но оно не проходило, продолжая нежно улыбаться и смотреть на него в четыре зеленых глаза. Тут вперед выступила неугомонная Глория. «Папа, ты обещал, что сегодня мы идем на мероприятие. В соответствии с традициями космонавтов будем садить елку на космической аллее». «В очередной раз, сестра, мы попали на эти дикие традиции космонтов против пушистого песца». Мурча прокомментировала своей рыжей соседке невозмутимая Ирша. Но получив локотком в бок от влюбленной кошки, пожирающий взглядом землянина, пожав плечами, уточнила. «Опять что ли за едой необходимо идти? Снова с поломанным генератором гравитации эту, в вашу елку, садить собираетесь? Нам, пилотам, не привыкать. Куда, что и как мы только не садили!» Промурчала в ответ зеленоглазая Аша. Мужчина вдруг вспомнил их всех как безуспешно и долго стремился вернуть, и от радости в районе сердца внезапно кольнуло и заныло, а в голове раздался знакомый голос. «Дружище, а про нас ты не забыл?» Конец. Текст читал Алексей Семенов.